Часть пятая. Париж. Глава первая. Да что же, наконец, случилось? Они были в Париже, у него в квартире. Натали только что приехала. Он ждал ее три дня, не получая никаких вестей. И вот она здесь и смотрит на него растерянная, притихшая, словно ошеломленная каким-то ударом.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 Жиль не знал, что счастью может быть свойственна непреклонная и нежная мудрость, требующая сделать то, что надо сделать. И все же Натали потребовала, чтобы он уехал раньше ее, ради приличия, как она сказала. И только через три дня, когда он уже просто с ума сходил от беспокойства, эта молчальница без предупреждения явилась к нему.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 а если бы меня дома не оказалось? Но ведь ты сказал, что будешь ждать. И что-то новое во взгляде Натали, несомненно, воспоминание о неописуемых жестоких минутах, вдруг помогло ему понять, каким пустяком были в сущности его нервозность и это холостяцкое ожидание. В конце концов, она порвала со своей прежней жизнью а у него все свелось лишь к скуке ожидания. И сравнивать нельзя. Одно дело перечитывать от тоски старые газеты, другое — заявить мужу, что больше не любишь его. Он наклонился, поцеловал Натали в щеку. Как он к этому отнесся? Она бросила на него удивленный взгляд. «А что тебе до этого?» Ты никогда не интересовался, как он себя ведет, когда я жила с ним вместе, верно? Тогда для чего же тебе понадобилось знать, как мы с ним расстались? Я только хотела спросить, не было ли это оскорбительно для тебя, конечно. «Ах, для меня?» — переспросила она. «Но ведь я ушла от него к человеку, которого люблю»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 Ему почему-то хотелось, чтобы она заплакала, чтобы все рассказала, доверилась ему целиком или бросилась в его объятия в порыве чувственной страсти, которую внезапно порождает у любовников воспоминание о собственной жестокости в отношении третьего лица. Но ему было больно смотреть на эту дрожавшую от стыда и безгласную женщину. «Тебе страшно», — сказал он.